Ньютон Исаак, 1642-1727 годы, гениальный английский физик, механик, астроном и математик. Лагранж Йозеф Луи, 1736-1813 годы, выдающийся французский математик и механик, член Парижской академии наук с 1772 года. Монж Гаспар, 1746 1818 годы, французский геометр и общественный деятель, член Парижской академии наук с 1780 года. В период французской революции конца 18 века был морским министром 1792-1793 годы. В сущности, способность героя романа увлекательно и свободно рассуждать о столь далеких материях как творение выдающихся ученых и произведение билетриста Александра Дюма, с которым сближается Бокаччо, характеризует его как человека неглубокого, фразера показной эрудиции. Эти замечания делались, кстати, по-видимому, небрежно, но они не могли не заронить в головы молодежи массы некоторых сведений, которых эта молодежь не могла почерпнуть в сухих лекциях истории. «Говоря о начертательной геометрии, мы не можем не отдать должной справедливости Монжу», говорил своим шумным голосом Левашов. «Вы, вероятно, не слыхали еще этого имени на целомудренных лекциях истории. Монж был сын бедного купца и воспитывался в Леонской коллегии». На девятнадцатом году он уже был профессором математики и потом физики. Это было в то время, когда во Франции душили всякую мысль, когда даже ученые трактаты сжигались рукой палача. Люди, преданные знанию, стремящиеся к истине, не выносят подобного гнета. Конечно, силой можно заставить Галилея стоять два дня на коленях в застенках Инквизиции, но нельзя заставить его отречься от той истины, за которую он стоит. Монш не выдержал гнета и пристал, как большинство его собратьев, по развитию к революционной партии. С 10 августа 1790 года он уже был морским министром и подписал смертный приговор старому порядку. Таким образом, лекции математики были иллюстрированы историческими эскизами, и иллюстрации занимали юношей гораздо более, чем самый текст. Точно то же случилось с лекциями Медникова. Медников был угрюмый, черноволосый, несколько желчный господин. Про него сложились в корпусе целые легенды. Одни рассказывали, что он был до того рассеян, что однажды ошибся этажом, вошел в чужую квартиру, снял сюртук и жилет и стал кричать, что ему не подают обедать. Другие выдавали за достоверный факт, что он делает опыты влияния кислот на человеческую кожу на руках своего старого слуги, равнодушно выносящего эти пытки. Третьи утверждали, что Медников любит выпить в компании. но, не имея знакомых, пьет обыкновенно в компании того же старого слуги и дворника. Появиться на урок с нечесанной головой, в выпачканном платье, забыть дома носовой платок или галстук – все это было самым обыкновенным делом для Медникова. На его лице редко появлялась улыбка. Говорил он грубо, резко обрывал каждого, кто плохо отвечал урок. Но баллы ставил он хорошие. не ставил ниже семи, хотя редко ставил двенадцать. Лекции он читал в лаборатории своим сиповатым, отрывистым тоном и постоянно хмурился, когда вокруг него раздавались взрывы хохота. А между тем удерживаться от смеха не всегда было возможно. Дело в том, что объяснения Медникова постоянно сопровождались самыми курьезными сравнениями и примерами. «Мы постоянно выделяем угольную кислоту», — отрыстый говорил Медников, сильно напирая на букву «О». «Это воздух портит. Вентилятора нужно устраивать для того, чтобы это наше произведение нас же самих не убило». «Ну, где экономов нет, там вентиляторы не устроены». В лаборатории раздавался смех, а Медников хладнокровно продолжал лекцию. Азот необходим для питания, и потому следует есть свежее мясо, — замечал он другой раз. Протухлое тоже пользу приносит, только не тем, кто его ест, а тем, кому поручено его закупать. Подобным намеком не было конца. К Медникову и Левашову присоединялась еще третья личность — учитель русской словесности старцев. Жиденький, заботливо выбритый, гладко причесанный, плотно обтянутый в форменный вицмундирчик с болтающимися фалдочками, вечно улыбающийся не то сладкой, не то хидной улыбочкой. Старцев составлял резкую противоположность с размашистым колосом Левашовым и с косматым медведем Медниковым. Но, несмотря на противоположность личных характеров, Эти люди были братья по своему гражданскому характеру, и потому сблизились между собой. Рыбак рыбака видит в плесе издалека. Все они были недовольные, все они с иронией относились к существовавшему порядку дел, все они были безукоризненно честные люди. Зная все это, нисколько не удивишься, встретив эти три совершенно различные физиономии, снятыми на одном портрете, кружке кадет. Эта группа, из которой были исключены все остальные учителя и начальство, долженствовала иметь значение протеста. Подобные протесты были в духе либерализма того времени. Кадеты любили этих трех человек. Их либерализм теперь, быть может, покажется или смешным, или жалким, так как он ограничивался одними едкими насмешками, колкими замечаниями, прозрачными анекдотами, тонкими намеками, и не давал слушателям ничего, кроме каких-то кончиков и хвостиков тех идей, которые считались в то время идеями не для публики. Юношам было трудно составить себе какое-нибудь цельное понятие об этих идеях из этого фейерверка фраз. Им было трудно найти прямой путь к истине среди этих зигзагов и путаницы отрывочных указаний. Но этот либерализм все-таки задел юношество за живое, и как струя свежего воздуха сильнее взволновал молодую кровь, как сильна была потребность свежего воздуха, видно было уже из того, что юношество сильно обрадовалось и этой слабой струйке. Старцев, конечно, должен был играть первую роль. Юноши, очень мало интересовавшиеся до той поры литературой, теперь взялись за газеты и за разные воинственные стишки, появлявшиеся в отдельных книжечках или на отдельных листиках. От чтения газет молодежь очень скоро перешла к чтению журналов, и книжки отечественных записок, и современника, очень редко появлявшиеся здесь, быстро, сменили книжки журнала для военно-учебных заведений ежемесячный журнал «Отечественные записки» до середины сороковых годов представлял прогрессивные направления в русской журналистике отделом критики и библиографии руководил в нем тогда Белинский политическая реакция 1848 года сделала журнал бесцветным он превратился в издание умеренно-либерального направления. Характер журнала не изменился и в годы демократического подъема, хотя там публиковались такие значительные произведения, как «Тысяча душ» Писемского, 1858 год, «Обломов» Гончарова, 1859 год. Журнал «Современник», руководимый с 1846 года Некрасовым и Панаевым, занимал центральное место среди подцензурных революционно-демократических изданий в России середины XIX века. В 50-е-60-е годы стал центром пропаганды идей демократической революции. Это направление придала современнику новые редакции, в состав которой вошли Чернышевский и Добролюбов.